И с этим пора что-то делать. Кое-кто из вас уже протянул руку к Библии, дабы отыскать в ней сказанное экклесиастам о суете. я отрицать вашу правоту я не могу. Мне волю приспорить нечем, кроме чистолюбия. Шекспир, Макбет, перевод Лазинского. Чистолюбие, которое сводится всего лишь к тому, чтобы на улицах мне не кричали во след «Жир трест». В следующие пять недель я буду занят репетициями и записью телевизионной программы, и потому на время оставляю эту рубрику. К возвращению же моему я стану, надеюсь, более стройным, подтянутым и уже не буду очень похожим на кита, как выражался Полоний. С другой стороны, силу моей воли завидной никто не назвал бы. Так что попрошу меня не цитировать». Мышь, которая мурлыкала. Исследования, проводимое на белых мышах, вознаграждает усилия ученых самым удивительным образом. Недавно они обнаружили, что белые мыши, совершенно как люди, падки до наслаждений. Ученые ухитрились вживить в мозг мыши электродик, который она или он активизирует самостоятельно, нажимая носом кнопочку. При каждом таком нажатии электрод вводит в кровеносную систему грызуна большие количество энкефалинов. Эти энкефалины, или же эндорфины, доставляют мышам наслаждение. Огромные, омывающие их потоки чистой трепетной радости. Эндорфины впрыскиваются и в нашу кровь, когда мы едим, когда достигаем, старательно выполняя инструкции, публикуемые в таких журналах, как «Космополитен оргазма», когда нас щекочет или холит близкий друг. Это они служат приятным дополнением к боли. Они понуждают нас правильно питаться и спариваться с подходящими для этого дела партнерами, защищать беспомощных детей и изыскивать поводы для мелочных придирок, полезными для здоровья утвержденными самой природой способами. Алкоголики ощущают приток эндорфинов при первом за день глотке джина. Думаю, такой же прилив достойного возбуждения испытывает и лорд хансон приобретая первые 15% акций какой-нибудь беззащитной корпорации. И совсем уж не приходится сомневаться в том, что редактор сенсационной газетки ощущает мощный выброс эндорфинов в кровеносную систему, как только перед ним раскладывают по столу фотографии, доказывающие, что супруга одного из игроков крикетной сборной страны подрабатывает проституцией. Некоторых из нас окатывают... Такие же приливные волны наслаждения, когда на сцену фестиваля «Монстры роков» в Кастл Донингтоне выходит группа Мотли Крю, или когда они созерцают скульптуру Бронкузи, или следят за совершающими свободный полет бровями Аластера Сима, или слушают «Это мой персональный наркотик» музыку Вагнера. Единственный, до кого удалось додуматься человечеству, истинный эквивалент этих эйфорических пептидов, извлекается из мака. Опиаты обладают точно такой же способностью порождать наслаждение и подавлять боль, они связывают, если перейти на язык врачей, те же самые рецепторы мозга. Ученые уже не один год пытаются отыскать способы химического синтеза,